Глава 23. Ехать на самокате неспешно, сохраняя достоинство. Мне обычно скучновато, но конкретно сейчас одно удовольствие. Гляжу вокруг хозяйским взглядом. Станция уже оправилась после недавней аварии. Мицелины на стенах разросся по щи прежнего. Вот пирамидки саргов убрать, к сожалению, не удалось. Они таки уперлись на том, что это произведение искусства, и пока не будет вынесен вердикт межзвёздного содружества, я не имею права ничего с ними делать. Однако они перестали ставить новые. И это уже хорошо. А роботы-уборщики из ведомства Тамирла смогли отодвинуть к стенам, чтобы они не так загораживали проход. Здороваюсь с одним из прохожих. На сей раз это симпатичная таласианка, одетая не в национальной сари а в стандартный комбинезон, какие многие тут носят под скафандры с эмблемой какой-то компании. Здравствуй, уважаемая. Говорю кодовую фразу. Рад приветствовать вас на станции Узел. Всем ли вы довольны? Талосианка скидывает бровь и говорит: Всем довольна, капитан. Вот только мне не по себе от того, что старейшина местных талосианок не одобряет политику станции. Конечно, я к этой общине не принадлежу, но все же и я И мое начальство чувствовали бы себя гораздо комфортнее, если бы отношения у нее и капитана были добрососедские. Ну, ясно. Игра подталкивает меня к разрешению этого вялотекущего конфликта. Что-нибудь – спрашиваю я. Иногда с неписями можно поболтать и вытянуть из них дополнительную информацию. Ходят слухи, говорит Лосянка. Что на станции завелись воры. Начали пропадать вещи. Какие вещи? Уточняю. Это все, что я знаю. У вас что-то пропало? К счастью, нет. Небес продолжает мне дежурно улыбаться. Похоже, намек на новый квест. Странно. Воров тут должна ловить служба безопасности. У них тут понатыка на камер, как изюма в домашнем куличе, и до сих пор они вполне справлялись. Что же это тут за спецы такие? Что по сюжету аж капитану придется вмешаться. А ведь придется!» что-нибудь? спрашиваю, поняв, что дополнительно о ворах я ничего не узнаю. Нет этого неписью во всяком случае. Нет, капитан. Это все, что меня беспокоит, говорит девушка. Спасибо за информацию. Обязательно займусь вашим вопросом. Выдаю еще одну кодовую фразу. Только не прямо сейчас, видимо. Во-первых, потому что мне не хочется. Устал я от толасианок и их проблем. Во-вторых, потому что у меня похоже появилось другое дело. Служба безопасности принесла мне автоматическое сообщение, что была перехвачена контрабанда. Преи пытались протащить в свой модуль оружие. Да не просто оружие, Тяжелый огнестрел. Согласно правилам игры, на станцию нельзя провозить оружие за исключением средств личной самообороны, ритуальных предметов и тому подобного. Далее перечень, который я не стал досконально запоминать. И уж точно нельзя провозить. Читаю описание. Боже, что это? Станковые плазмоганы? Эти дуры весят каждая по центнер. Устанавливаются на турели и стреляют они. Масса непонятных слов, скорее всего, выдуманных. Короче, какой-то высокотемпературной хренью. Интересное кино. С кем это преи собрались сражаться у меня на станции? Локальную войну хотят развязать. И это после заверений Брия, что большинству галактических рас сражаться просто незачем. А может быть, у себя в модуле какой-то мятеж хотят подавить? С памятных мне переговоров о поднятии арендной платы преи сидели у себя тихо. А что у них там под куполом происходит, я не видел даже из режима Демиурга. Их модуль абсолютно непрозрачен. этакий бронированный шар. Учитывая милый характер и незлобливость Пры, я бы не удивился, если бы такие мятежи у них вспыхивали по несколько раз на дню. Вызываю Брие. Вы в курсе, зачем Пры могло понадобиться контрабандой протащить оружие, спрашиваю у нее. Моя помощница вздыхает. А, вы уже слышали. Между прочим, я только что получила вызов от главы диаспоры Пры, Самахана на лапу не беру. На этом месте я чуть было не подавился. Это его реально так зовут? С одной стороны смешно, а с другой не переборщили ли разработчики? И что хочет этот неподкупный, интересуюсь я? Он хочет немного, немало, чтобы вы вернули Преи автоматические пушки, размещенные вокруг станции во время блокады. Да уж. Это вызывает смех поболее, чем фамилия незадачливого зайки. И что? Он думает, я таки их верну? спрашиваю с характерными одесскими интонациями. Ну, как я их слышал в кино? И Скин, конечно, юмора не распознает. Нет, он не думает, что их вернете вы, поясняет Бря. Он думает, что их верну я, если он как следует на меня надавит. Вас они боятся, а меня, к сожалению, нет. «Но ты ему ответила как-нибудь? парища налиюсь. Я не уполномочена. Так что просто отправила его к вам. Он не рискнет вас лишний раз побеспокоить, не волнуйтесь. Значит, я побеспокою его. Договорись о встрече. Раз уж Бря практически бесполезной иным образом использую ее как секретаршу по связям с общественностью. Правда, весьма симпатичную секретаршу. Когда-то мечтал, чтобы у меня была такая. Жаль, что в виртуальном пространстве за кофе ее не пошлешь». Тот конференц-зал, в котором вы встречались с делегацией Прей, подойдёт? деловито спрашивает Лосянка. Нет. Вдруг испытываю острое любопытство и желание посмотреть на модуль Прей изнутри. Похож он на базу штурмовиков из «Звездных войн или нет? Я зайду прямо к ним в модуль. Им это не понравится, предупреждает Брея. Вот и отлично. В модуле Прей тоже есть балкон, нависающий над основным пространством. Только как и у Тараи, он закрыт толстым стеклом. Так что гость словно бы оказывается в этом купозоре. За этим стеклом неожиданно тропический лес с тропическим дождем. По крайней мере, создается такое ощущение. Присмотревшись, вижу, что это не настоящий тропический лес, а скорее что-то вроде гидропонической оранжереи. Растения размещены на стойках, уходящих такое ощущение в бесконечность. Стойки тянутся от основания купола до самого верха и в глубину, насколько хватает глаз. Где-то за ними должны скрываться жилища и деловые помещения прыи, однако в глаза они не бросаются. Может быть, они где-то внизу или у дальней стены. А может быть, прыи похожи в этом смысле на талосианок и живут просто в палатках. Или пошли дальше, и у них, как у попрыгуней-стрекозы, стол и дом под каждым листком. Кстати, сами растения особенно экзотично не выглядят. Наоборот, смотрятся совершенно по-земному, при условии, что я абсолютно ничего не смыслю в ботанике. Правда, все разных видов. Нечто похожее на папоротники, нечто похожее на миниатюрные пальмы и нечто, имеющее вид нормальных деревьев средней полосы. Причем все эти разные виды спокойно могут сочетаться на одной стойке. Даже на мой неискушенный вкус это довольно странно. Ведь деревьям разного вида, скорее всего, нужен разный уход. А вообще-то странно еще и по другой причине. Не ожидал от твоинственных прыей такого огородничества, даже при том, что они вегетарианцы. И почему, кстати, оранжерея, а не обычные сады? синт почва то им доступна точно так же, как и Есть в этой оранжереи нечто еще странное, но я не могу понять что. Вся эта роскошная флора орошается белесой моросью, которая оседает на стекло мелкими каплями. Некоторое время смотрю на капли, как загипнотизированный, машинально пытаясь засечь точку закольцовки ролика. Не засекается. Рукотворный дождь выглядит совершенно реальным, будто и не в виртуальности. Мне даже начинает казаться, что воздух в пузыре для посетителей чересчур влажен. Но это, разумеется, чушь. Единственный выход из пузыря охраняется аж двумя часовыми прэй, которые при виде меня становятся на вытяжку, скидывая к груди: "Что это? Реально алибарды? Похоже, что да. Впрочем, лезвия этих алибард светятся, наводя на мысль об энергетическом оружии. Очевидно еще одно отступление от реализма в угоду красочности. Лично я Если бы снабжал холодное оружие какими-то дополнительными примочками, не стал бы это рекламировать. Хотя, может быть, это залегендировано так, что прей пытаются устрашить любых потенциальных противников. Но по крайней мере, эти богатыри не дрожат и не прячутся под стол для переговоров при моем появлении. Уже что-то. Между прочим, стола тут нет, и стульев тоже. Даже скамейки для посетителей нет. Голый бетон и стекло. Мол Мы вас так ждали, так ждали, гости дорогие. Что аж сил нет, убирайтесь-ка по добру, по здорову. Минуты через две ожидания дверь отворяется и входит самохан на лапу не беру. Вспоминаю его, точнее не его, а его примечательный пестрый жилет. Именно самохана вытолкнули общаться со мной во время тех памятных переговоров о стоимости аренды. Они прошли так успешно, что я даже именами моих собеседников не удосужился поинтересоваться. И так все выгорело. В этот раз Самахан не дрожит и тем более в обморок не падает. но его кидает из наглости в угодливость. "Чем моя скромная персона может служить доблестному капитану?" спрашивает он, постоянно косясь одним глазом на дверь и охраняющих ее часовых. "Ваша скромная персона может мне рассказать, зачем вам понадобились заградительные пушки?" Говорю я: вы всерьез надеетесь, что я вам их верну? А почему нет? Зайчишка выпрямляется, становясь мне почти по грудь. Они собственность Аруанской империи. Да, Упрейвит империя. Внезапно. Или лучше сказать, совсем не внезапно. При этом, насколько я помню, управляет империей пожизненно выбираемый президент. Даже если бы я хотел их вернуть, Они уже разобраны на ресурсы для строительства новых модулей, говорю я почти ласково. Что? Вы разобрали наше оружие? Зайчишка в шоке. Лучшее в мире? Это же Это же нерационально Вообще-то я не могу с ним не согласиться. Даже если их оружие вовсе не лучшее в мире, пара другая единица огневой мощи мне бы не помешала. Однако тут уж ничего не поделаешь. Игра просто не позволила мне сделать нечто подобного. Я мог либо натравить на пушки фабрикаторов, которые их разобрали, либо оставить их болтаться где болтались, рискуя, что снова их захватят. А не преи, такие ещё кто-нибудь. Ну, вот такой я нерациональный, пожимаю плечами, зная, что аватар повторит мой жест. Так зачем вам эти пушки вдруг понадобились? Это внутреннее дело Арванской империи. Ну уж нет делаю шаг в сторону зайки, стараясь надвиснуть над ним. Это перестало быть вашим делом, как только вы попытались протащить контрабанду на мою станцию. Либо сознавайтесь сейчас, либо я приму меры. И эти меры вам не понравятся. Спрей, как я уже усвоил, можно не грозить ничем конкретным. Главное быть уверенным в себе. Это в компьютерной игрушке нетрудно. А репутацию я себе уже соответствующую создал как по рейтингу, так и по сюжету. Реакция ожидаемая. Зайка сдает назад и начинает блеять. Это правда внутреннее дело. Мы ничего такого не хотим. Нам надо пресечь воровство. Какое воровство? спрашиваю грозно. И почему вы не обратились к службе безопасности станции? Воры ее обязанность. Зайка совсем жмется. Это, бормочет он. Об этом не принято говорить. Совсем не принято. Почему не принято? Понимаете, это, ну, это такой вопрос. Это связано Он затравленно оглядывается, бросает косой взгляд на молчаливых охранников, как будто уже жалеет, что они тут оказались. Но потом вдруг сглатывает, смело выпрямляется и чеканет. Это связано с размножением. Простите? Не понимаю я. Кто то ворует у вас детей? Хуже, восклицает чиновник. Контрацептивы. А мы кучу средств вложили в то, чтобы наладить тут их выращивание. Экологически чистый продукт на гидропонике, без природных вредителей и удобрений, в невесомости, они сразу настолько лучше растут и доставлять очень удобно. В нашей ближайшей колонии. Тут же соображаю, почему оранжерея показалась мне странной. Корни парят в воздухе. И капли на стекле не стекают, остаются круглыми. В модуле Prey не работает гравитация. Ну правильно. Все инопланетяне прибыли на узел не просто так, а с какой-то целью. Производственной, торговой или культурной. Только упаси боже, не с военной. По крайней мере, неофициально. Вот при выходят, занимаются сельским хозяйством. Если сейчас еще выяснится, что этот их природный контрацептив похож на морковку, но между прочим, что растения растут лучше в невесомости, это вроде бы бред. Или нет? Наши земные растения точно не лучше. Но кто их знает, флору с планеты Прии. Хорошо, говорю. А в чем сложность поймать воров? У вас разве автоматика не работает? камер нет или заниматься выращиванием этих чудо-фруктов, орехов, поправляется Махан. Орехов, настолько стыдно, что все ваши рабочие глаза отводят. Зайчишка поджимает уши. Мы согласно договору аренды система видеонаблюдения контролируется станцией. Мы не хотели беспокоить уважаемого главного инженера тамирла Тамирла такими пустяками, особенно после недавнего инцидента. Кроме того, Мы вполне в состоянии управиться своими методами, просто пока не успели. Не хотели ссоры за засбы выносить. Перевожу я мысленно. А еще им стыдно было признаться не только в том, что у них воруют такой пикантный с их точки зрения товар, но и в том, что такие могучие прэи сами воришек поймать не могут. Но вам повезло, говорю ясно и с сердечностью. Стамирлом я сам поговорю. А контрабанду провозить больше не надо. А то как бы чего не вышло. Деньги: 2 миллиона тысячи 2.303.045 кредитов. Характеристики капитана: репутация 1612, харизма 69, дипломатичность 113, предприимчивость 56.